Пока Доротей говорил это, Кордения, хотя он и держал в своих объятиях Люсинду, не спускал глаз с Дона Фернандо, решив защищаться, если увидит, что тот делает какое-либо угрожающее движение, и оказывать сопротивление всем, кто бы ни напал на него, даже если бы это и стоило ему жизни. Но в это время к Дону Фернандо подошли его друзья, а также священник и цирюльник, присутствовавшие при всем происходившем, не исключая и доброго Санчо Пансу, и все они окружили Дона Фернандо, умоляя его не оставить без внимания слез Доротеи, и если то, что она говорит, правда, в чем они не сомневаются, не допустить, чтобы она обманулась в справедливых своих надеждах. Пусть он подумает о том, что не случайно, как могло бы показаться, а по-особому – Предопределению небо неба все они встретились в таком месте, где меньше всего можно было ожидать этого, и не упускал бы из виду», — добавил священник, «что только смерть может разлучить Люсинду с Карденио, и хотя бы их разлучила острие меча, они сочли бы свою смерть счастливой». В непоправимых же случаях верх мудрости в том, чтобы преодолевая и побеждая самого себя, выказать великодушное сердце, дав по собственной доброй воле двум этим влюбленным разрешение наслаждаться счастьем, которое небо уже даровало им. Пусть вместе с тем он бросит взгляд также на красоту Доротеи и увидит, что в этом отношении лишь очень немногие, или, вернее, ни одна женщина в мире не может сравниться с нею, а тем более превзойти ее, и что к ее красоте присоединяется еще скромность и беспредельная любовь к нему. А главное, пусть он вспомнит, если гордится тем, что он рыцарь и христианин, он не может не сдержать данного им слова, а, сдержав его, исполнит свой долг перед лицом Бога и заслужит одобрение благомыслящих людей, которые знают, И хорошо понимают, что исключительное право красоты, хотя бы ею была одарена личность самого скромного происхождения, если только она соединена с целомудрием, возвысится до какого угодно звания и положения без малейшего уничижения для того, кто ее возвысил до себя и уравнял с собою. И если исполняют сумогущественные требования страсти, лишь бы в них не замешался грех, нельзя обвинять того, кто им подчиняется. Слово они к этим доводам добавили еще и другие, и их было столько, что мужественное сердце Дона Фернандо, все же питавшееся благородной кровью, смягчилось и признало победу над собой истины, которую он не мог отрицать, Хотя бы и желал. В доказательство того, что он сдался и уступил доброму совету, с которым к нему обратились, он наклонился к Доротее и, поцеловав ее, сказал. «Встаньте с моя, Так как нехорошо, чтобы лежала у ног моих та, которую я ношу в своем сердце. И если я до сих пор не дал доказательств того, что говорю, быть может, это случилось... Повелению неба, чтобы, увидев постоянство, с которым вы меня любите, я сумел ценить вас, как вы того заслуживаете. Все, что я у вас прошу, это не укоряйте меня за мои дурные поступки и мое пренебрежение к вам, потому что та же жгучая сила и причина, побудившая меня сделать вас своей, вынудила меня стараться не быть вашим. А что это правда?» Обернитесь и взгляните в глаза теперь уже счастливой Люсинды, и в них вы найдете извинение всех моих заблуждений. А так как она нашла и достигла того, чего желала, и я нашел в вас исполнение моих желаний. Пусть она живет спокойно и довольно долгие и счастливые годы со своим Карденью, как я буду молить небо, дозволить мне прожить их с моей Доротеей». С этими словами он опять поцеловал ее и прижался лицом к ее лицу с такой искренней нежностью, что ему стоило большого труда сдержаться, чтобы слезы не явились несомненным признаком его любви и раскаяния. Но Кардению и Люсинда не сдержали своих слез, так же, как этого не сделали и почти все присутствовавшие, которые стали их проливать в таком изобилии одни, радуясь своему счастью, другие — чужому, что могло показаться, будто на них обрушилось какое-нибудь великое и тяжелое горе. Даже и Санчо Панса. И тот плакал, хотя он потом и говорил, что заплакал, только убедившись, что Доротея не оказалась, как он это думал, королевой Микомикона, от которой он ждал столько милостей. Еще некоторое время продолжалось вместе со слезами общее изумление, и затем Карденью и Люсинда подошли к Дону Фернанду, опустились перед ним на колени и благодарили его за оказанную им милость в таких утонченно любезных выражениях, что Дон Фернандо не знал, что ответить им. Итак, он поднял их и поцеловал с большой учтивостью и нежностью. После того он попросил Доротею рассказать ему, как она очутилась здесь, так далеко от своего родительского дома. В коротких и удачно подобранных выражениях сообщила она ему все то, что перед тем рассказала Кордению. Дону Фернандо и его спутникам рассказ ее очень понравился, и они были бы готовы еще долго слушать ее, Так увлекательно умела Доротея передать повесть своих страданий. Когда же она кончила, Дон Фернандо сообщил случившееся с ним после того, как он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что она жена Карденио и не может быть его женой. Он рассказал, что хотел тогда убить ее и сделал бы это, если бы ее родители не удержали его, а затем он ушел из их дома смущенный и рассерженный, решив отомстить при более удобном случае. На следующий день он узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома и что никому не известно, куда она бежала. Наконец, через несколько месяцев дошло до его сведения, что она находится в монастыре и желает остаться там всю жизнь, если ей не удастся провести ее с Карденью. Как только он узнал об этом, он сговорился с тремя кавальеросами и отправился с ними в монастырь, где находилась Люсинда. Но не захотел говорить с ней, опасаясь, что если узнают о его приезде, монастырь будет лучше охраняться. Итак, дождавшись дня, когда дверь в монастырь оказалась открытой, он поставил двух своих товарищей сторожить у этих дверей, а с третьим вошел в монастырь, отыскивая Люсинду, которую застал в монастырском коридоре, разговаривающей с монахиней». Он схватил ее, не дав ей времени сопротивляться, и отвел в такое место, где можно было запастись всем необходимым, чтобы увести ее дальше. Все это они могли проделать в полной безопасности, потому что монастырь стоял в поле вдали от города. Рассказал он также, что Люсинда лишь только увидела себя в его власти, упала в обморок, а когда пришла в себя, только и делала, что плакала и стонала, не произнося ни слова. И таким образом, сопровождаемые молчанием и слезами, они добрались до этого постоялого двора, что означало для него, как оказалось, добраться до небес, где все земные невзгоды прекращаются, и всем им наступает конец».